Фильм «Начальная школа А.Б.Комс». На каком этапе жизни можно начинать развитие морального авторитета и внутренней силы, вытекающей из четырех видов человеческого интеллекта? Отвечу на этот вопрос, предложив вам посмотреть еще один фильм. Это «История о женщине», которая работает директором начальной школы А.Б.Комс в городе Ралли в Северной Каролине. Это специализированная школа, миссия которой готовит для общества лидеров. В фильме показан звездный час этой женщины, однако, думаю, ей еще не раз предстоит пережить подобное. Перед тем, как приступить к просмотру, позвольте мне задать вопрос. Когда лучше всего начинать изучение программ, помогающим вам обрести свой голос? На каком этапе жизни лучше всего установить культурную программу, чтобы быть в полной гармонии с нашими жестко запрограммированными дарами? Думаю, все согласятся, что лучше всего это делать дома, В детстве, на самых ранних этапах. Но что делать, если у ребенка раннее детство проходит непросто, и он осваивает программу виктимизма, недостаточности, соперничества, недовольства, противоборства, сравнения и осуждения? Может ли наше начальное воспитание проходить в школе? Способен ли учитель или директор школы стать суррогатным родителем, чтобы компенсировать детям неполноценность раннего этапа развития, когда они очень восприимчивы, наивны и не испорчены? Лучше было бы, если существовала возможность установить партнерские отношения между семьей и школой, чтобы обеспечить непрерывное укрепление и согласованность действий обеих сторон в отношении ребенка. Представляете, каких результатов можно добиться при слаженной работе программных и аппаратных средств в течение первых нескольких лет жизни ребенка? Какие бы люди из них вырастали и чего бы они могли достичь благодаря своему характеру и способностям? Из-за своего невысокого качества фильм, который вам предстоит посмотреть, напоминает скорее домашнее видео, а не профессионально отснятую ленту. Он рассказывает о замечательном сотрудничестве между школой и семьями учеников, которое было установлено главным образом благодаря лидерским качествам директора школы госпожи Мюриал Томас Саммерс. У госпожи Саммерс есть видение возможностей введения в программу начальной школы методов воспитания характера, основанных на принципах и привлечения к их разработке администрации школы, учителей и родителей. За основу были взяты семь навыков высокоэффективных людей. Из практического руководства, представленного в конце книги, вы узнаете, что семь навыков можно использовать для развития различных видов человеческого интеллекта, в особенности эмоционального. Честно говоря, я немного смущаюсь, говоря об этом фильме, и даже не уверен, стоит ли предлагать вам его посмотреть, поскольку здесь говорится о навыках Кови. На встрече с работниками этой школы я особо обращал их внимание на то, что навыки эти универсальны, вечные принципы, принадлежащие всему человечеству. Я всего лишь оформил эти принципы в последовательную систему мышления, позволяющую применять их на практике. Я цитировал Томаса Эллиота, который говорил «Мы не оставим исканий, и поиски кончатся там, где начали их, оглянемся, как будто здесь мы впервые». При просмотре фильма обратите внимание, что в качестве ведущих и докладчиков на торжественном собрании в школе выступают маленькие дети. Вы не увидите родителей, но они в зале. Можно даже услышать плач младенцев, так что присутствие семей ощущается. Школа и семья работают в атмосфере истинного сотрудничества. Ответственность, целеустремленность, цельность и принципы «думайте в духе выиграл-выиграл», «затачивайте пилу», «сначала стремитесь понять, потом быть понятым», «достигайте синергии» пронизывают всю программу обучения. Многие считают, что между успеваемостью и характером человека нет никакой связи. Многим кажется, что нет связи и между изучением отдельных предметов и принципами. Однако в основе обретения своего голоса и вдохновления других на обретение голоса лежит как раз концепция синергии. Она заключается в объединении различных видов интеллекта и способности человека, благодаря чему раскрывается его потенциал. Я поинтересовался у директора школы, как повлияло на успеваемость введения в программу системы воспитания характера, основанного на принципах. Она ответила, что результаты весьма внушительны. Я попросил привести пример. Директор рассказал мне следующее. Полтора года назад успеваемость на уровне государственных стандартов обучения и выше была у 67% учеников. На сегодняшний день таких учеников 94%. Только вдумайтесь в то, что она мне сообщила. Те же семьи, те же возможности, те же основные предметы и учебные материалы, те же помещения и только одно изменение. Внедрение принципов развития характера в занятия и жизнь учеников. Всего полтора года. Подумайте о наложении программ, основанных на принципах и свободе выбора, на жестко запрограммированные врожденные дары. Как было бы замечательно, если бы это могло произойти в семьях и образовательных учреждениях во всем мире. Ведь эти люди – наше будущее. Это ответ на задачу, сформулированную Дихоком, основателем и почетным генеральным директором Visa International. Вложить в головы новые передовые мысли – не проблема. Проблема в том, как убрать оттуда старые. Еще несколько слов перед тем, как вы приступите к просмотру. Из-за качества съемки «Стена чудес», о которой говорится в фильме и в торжественном открытии которой я принимал участие, немного расплывчатое, ее сложно разглядеть. По существу это 560 керамических плиток, разрисованных детьми. Все вместе они образуют красивую цветную мозаику. В центре написано четыре составляющие нашей природы, проявляющиеся в четырех потребностях – жить, любить, учиться и оставить после себя наследие. Фильм занимался без подготовки, и ни одна сцена не была постановочной. Все происходящие в нем события реальны и спонтанны, в чем, я уверен, вы сразу же убедитесь. В этой школе учатся представители 56 национальностей. Когда я приехал туда – Многие из учеников были одеты в свои национальные костюмы и держали в руках национальные флаги. Мне ни разу не доводилось видеть в одном месте разнообразие культур, сравнимое с этим. Эта школа была удостоена многих наград, среди которых национальная премия «Лучшая школа», присуждаемая Министерством образования Соединенных Штатов, премия «Лучшая специальная школа» Ее присуждали школе три года подряд. Это высшая премия Национальной ассоциации специальных школ Америки. Школа также названа одной из пяти лучших специальных школ по успеваемости. Успеваемость 98% учеников находится на уровне стандарта и выше. Лучшая школа Северной Каролины по достижениям в области преподавания. Премия губернатора Северной Каролины за предприимчивость, присуждаемая за достижения в области руководства и новаторские инициативы в сфере образования. Победитель конкурса среди национальных школ воспитания характера. Участник конференции образцовых школ 2004 года. Финалист конкурса достижений 21 века в области образования 2004 года. Итак, приятного просмотра!